Глава одиннадцатая. Дейзи обслужила последнего в этот день покупателя. Женщина купила немного помятый, но все равно пригодный к использованию защитный экран для камина и весьма потрепанный томик шоколада. Фиона видела, как нервничает Дейзи, причем все сильнее и сильнее, готовясь к встрече с Миллери. Слова потоком вылетали у нее изо рта в направлении покупательницы. «О, я так люблю книги Джоан Харрис, а «Шоколад» — просто изумительный роман, проглатываешь на одном дыхании. Вы ее читали? Ах, да, конечно, нет, зачем бы вам тогда ее покупать? И у вас, вероятно, есть камин, раз вы покупаете защитный экран. Вы сможете сидеть у огня и читать «Шоколад», как мило. Я только что поняла, что у вас получится какао. Ну, я имею в виду, если соединить шоколад и огонь в камине, так забавно». Женщина вопросительно приподняла бровь, оплатила покупку и поспешила удалиться из странного магазина. После ее ухода Фиона перевернула табличку на двери на «закрыто». — Дейзи, тебе не нужно идти с нами на встречу с Мэлори, если ты этого не хочешь. — Почему ты так говоришь? Со мной все в порядке. Дейзи занялась тем, что ее обычно успокаивало. Выдавила гораздо больше моющего средства «Сиф», хотя она продолжала называть его жив, чем требовалось на прилавок, и стала его тереть с такой силой, словно собиралась проделать в нем дыру. Противостоять Мелори гораздо легче было втроем, хотя это могло выглядеть как групповая атака. Вдвоем подруги покажутся менее угрожающими. — Можем сходить только мы с Сью, — предложила Фиона. Неравнодушная Сью бросила на Фиона весьма красноречивый взгляд, демонстрируя легкое раздражение из-за того, что Дейзи сорвалась с крючка, а ее саму тащат навстречу с бульдозером в барбуровской куртке, как прозвали Мэлори. Дейзи скомкала бумажное полотенце, с которым протирала прилавок, и бросила его в мусорное ведро. — Нет, нет, я не хочу вас подводить. Она надела пальто и перебросила ремень сумки через плечо. Ей явно хотелось побыстрее с этим расправиться. «Идем — Идем? Саймон Лебон вышагивал впереди, нетерпеливо натягивая поводок и время от времени останавливаясь, чтобы исследовать интригующие его запахи. Он подергивал носиком, оценивая, кто тут проходил раньше и стоит ли добавить к этому месту собственный запах. Некоторые места проходили отбор, другие же Саймон Лебон считал недостойными, чтобы он поднял лапу. Вскоре на горизонте замаячил, словно крепость из лососевого кирпича с плоской крышей, общественный центр владения мэллори архитектурное уродство 70-х годов среди викторианской роскоши на Саутборн-Гроуф. Всем приготовиться! — Фиона толкнула дверь плечом. Подруги последовали за ней, но не Саймон Лебон, который потянул поводок в другом направлении. Ему не понравился запах этого места. И Фиона не могла его винить. Здесь пахло, как в школе, а атмосфера напоминала комнату для встреч с заключенными. Жуткий треск флуоресцентных ламп вызывал мигрень, а потрескавшийся виниловый пол, размеченный потрескавшимся скотчем, видел слишком многое. На нем проводили все мероприятия, от турниров по бадминтону до благотворительных распродаж. В дневное время он служил местом, где собирались пожилые люди. Войдя внутрь, дамы сразу поняли, почему сюда так не хотел идти Саймон Лебон. Здесь собрался весь комитет Крайст Черческого клуба собаководства, а их собаки лежали рядом. Во главе стола восседала Меллори, что вообще было довольно трудно, учитывая, что они вчетвером сидели за круглым столом, но для нее не было ничего невозможного. Мелори заняла большое кожаное кресло из своего кабинета, а остальным пришлось довольствоваться низкими пластиковыми стульчиками оранжевого цвета. Фиона узнала лица всех членов комитета, фотографии которых видела на сайте клуба. Кеннет Прендивилл — секретарь клуба с крысиным лицом, который помогал Мэлори судить конкурс «Лучший ловец печенья». Рядом с ним стоял пугающего вида доберман, готовый броситься в бой при первых признаках опасности. Дели Хокинс, заместитель председателя, похожая на Джилли Купер, сидела напротив Мелори, у ее ног дремал спокойный золотой ретривер. Рядом с ней устроился казначей Дэвид Харпер с волосами пшеничного цвета, у него на коленях свернулся пушистый померанский шпиц, напоминающий возмущенную тапку. Мелори, как всегда, лидировала самой впечатляющей породой собак. Причем рядом с ней сидела не одна, не две а целых три здоровенные немецкие овчарки. Не особо тонкий намек на то, кто тут главный. Собаки и их хозяева одновременно повернулись, чтобы гневно взглянуть на трех нежданных посетительниц, а затем собаки сделали то, что у собак получается лучше всего. Они громко залаяли, возмущаясь их вторжением. Подключился даже Саймон Лебон. Потребовалось какое-то время, чтобы успокоить псов, и каждый хозяин применял собственную тактику. Кто-то спокойно поглаживал питомца по голове, разумно указывая на то, что все в порядке, в то время как другие, в особенности Дэвид Харпер, орали на своих собак, приказывая замолчать, отчего те только громче лаяли. Когда волнение улеглось, хотя некоторые собаки продолжали недовольно ворчать, заговорила Мелли: «Что вы здесь делаете? Мы обсуждаем дела». — Частного характера. Да, — Вопрос о смерти на выставке собак, — добавил Кеннет Прендивил. Это больше не частное дело, Кеннет, — укоризненно заметила Делия Хокинс. Ее золотистый ретривер полностью проснулся и рыкнул, выражая свое согласие. Кеннет, кажется, нахмурился. Точнее, было сказать довольно трудно, потому что его лицо постоянно хмурилось и, видимо, застыло с такой гримасой навсегда. Фиона отважилась пройти дальше в сопровождении Дейзи и неравнодушной Сью. Она радовалась их моральной поддержке, а не радовался только Саймон Лебон, который изо всех сил стремился в совсем другом направлении. — Нам очень жаль, что мы так врываемся сюда, но мы пришли как раз из-за убийства. — У вас есть информация? — лицо Мэлори не смягчилось. Впрочем, как и у остальных. — Все с точностью, да наоборот, — ответила Сью. Члены комитета переглянулись. — Мы хотели узнать, не поделитесь ли вы с нами кое-какой информацией, — объяснила Фиона. — Какой именно? — уточнил Кеннет Прендивилл. — Нам нужен список всех людей, принимавших участие в конкурсах, — ответила Дейзи, — если это вас не затруднит. — Об этом не может быть и речи, — рявкнул Дэвид Харпер. Его померанский шпиц тявкнул два раза, словно говоря «Все правильно!» — Окончательное решение принимает председатель, — напомнил ему Мелри, но все равно согласилась с ним. — Об этом не может быть и речи. Это конфиденциальная информация. Феу не хотелось обратить их внимание на то, что это были заявки на участие в шоу, где собаки соревновались в ловле печенья и самых красивых глазках, а не коды запуска ядерных ракет. Но она благоразумно промолчала. Делия Хокинс подняла руку. «Могу я задать вопрос?» Мэлори бросила взгляд на остальных членов комитета, которые согласно кивнули. «Да». «Для чего вам эта информация?» обратилась Делия к дамам. «Мы проводим собственное расследование убийства, и нам очень поможет список участников». — Вы считаете, что один из этих людей может быть преступником? — уточнила Даля. — Пока мы не знаем, — ответила Сью, — но это поможет нам выставить картинку. — Мы не можем допустить, чтобы вы беспокоили участников выставки и обвиняли их в убийстве. При внезапном изменении голоса Мэллори ее немецкие овчарки тут же навострили уши. — Да нам и в голову не придет кого-то обвинять. «По крайней мере, пока у нас нет веских оснований», — заметила Дейзи. «Все равно об этом не может быть и речи», — рявкнула Мэлори. «Вы передали этот список полиции?» — поинтересовалась Фиона. «Конечно», — ответила Мэлори. «Так какая разница?» Это заставило Мэлори запнуться, но только на секунду. «Потому что это полиция. Это их работа». «Да, но есть вероятность, и очень большая» что они обвинят одного из участников вашей выставки, — ответила Фиона. Так какая разница? До того, как мэллори успела придумать достойный ответ, заговорил Кеннет Прендивил. Я думаю, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поймать убийцу. Эта ужасная трагедия произошла на нашей выставке. Если для этого нужно дать этим дамам список участников, значит, мы дадим. Его разумные слова очень плохо сочетались с его крысиным лицом, от обладателя которого не ждешь ничего подобного. Мэлори весьма двусмысленно посмотрела на него, предположительно потому, что он пошел против ее воли. — Господи, Кеннет, ты опять уходишь в свою буддистскую муть? — Не понимаю, о чем вы, — пробормотал он. Мэлори не дала ему шанс продолжить. — Вы должны извинить, Кеннета, у нас приближается годовое собрание. «И у него паранойя. Он боится, что за него снова не проголосуют, поэтому уходит в буддизм и становится единым целым с землей, чтобы члены клуба проголосовали за него. Мы называем это методом Карма Кена». «Он уже какое-то время активно этим занимается. Даже разослал им поздравления с Рождеством», — подключилась Делия. Кеннет покраснел от злости и смущения. «Я не ухожу в буддизм. И прекратите называть меня Карма Кен. Хорошо? Может, я немного перебарщиваю?» Но это-то совсем другое. Человека убили на нашей выставке. Мы же хотим выяснить, кто это сделал, правда? Странно, но другие члены комитета весьма неохотно ответили едва заметными кивками. Кеннет с отвращением покачал головой, глядя на своих коллег. — Что-то я не вижу у вас энтузиазма. Разве вы не хотите найти убийцу Сильвии? — Конечно, хотим, — ответил Дэвид Харпер. — Просто эти дамочки... Не те люди, которые должны этим заниматься. Они же не полиция. Они могут только навредить, если будут везде совать свои неуклюжие носы. Его померанский шпиц два раза тявкнул. — А разве нос может быть неуклюжим? — шепотом спросила Дейзи. Вас послушаешь, так вам есть что скрывать, — заметила Сью, чтобы поддразнить Дэвида. И это хорошо сработало. — Дэвид Харпер? — Щелкнул пальцами, словно подзывал официанта, а затем ткнул пальцем в Делию. «В протоколе должно быть отмечено, что я возмущен этим замечанием. Очень сильно возмущен». «Протокол не ведется», — ответила Делия. «Это экстренное собрание. Протокол требуется только на запланированных встречах. Напомню, мы собрались сегодня, чтобы решить, проводить ли нам выставку дальше, или это будет неуместно». И мне, — Мне казалось, что это дело только членов комитета, и его не следует обсуждать при посторонних Кеннет. Это было наше дело, пока ты не раструбил о нем всем вокруг, — ответила Делия. Лошадь ускакала, галопом несется в Ферндаун, по садам и огородам все там топчет, разбрызгивает воду в маленьких прудах, где водятся карпы. — Как-то так же начинается, черный красавчик. «О, мне всегда нравилось начало черного красавчика», — выпалила Дейзи. «А от фулифута у меня мурашки по коже». Споры и пререкания между членами комитета продолжались, и никто из них не желал слушать других. У мэллори от ярости или отчаяния сверкали глаза. Ее немецкие овчарки мгновенно почувствовали настроение хозяйки и вскочили, грозно зарычав. Наконец мэллори надоел этот галдеж. «Соблюдайте порядок! Тихо!» Остальные мгновенно замолчали, пристыженно опустив головы. Их собаки тоже немного съежились, за исключением померанского шпица Дэвида. Этот песик нагло и высокомерно смотрел на всех остальных, вздернув свой маленький мокрый носик. «Есть простой способ решить этот спор», — процедила Мэлори сквозь стиснутые зубы. «Мы ставим вопрос на голосование». Кто за то, чтобы передать список участников выставки? Дамам, поднимите руки. Руки подняли Кеннет и Делия. Кто против? Руку поднял один Дэвид. Вы не голосовали, Мелори? Ухмыльнулся он. Его померанский шпиц тявкнул два раза в поддержку хозяина. Председатель комитета может воздержаться, если посчитает нужным. Почитай правила. Ты проиграл. Двое против одного. Поскольку заявками и оплатой занимался ты, Дэвид, прошу тебя предоставить этим дамам всю требующуюся информацию. Дэвид Харпер встал, выпрямился и сжал свою пушистую собаку под мышкой, как мяч для игры в регби. — Это черт знает что! Он направился к выходу и попытался с грохотом захлопнуть за собой алюминиевую дверь, но она плохо закрывалась, да еще и застревала на неровном полу, издавая писк. — Какие у него проблемы? — спросила ее. «Вы знаете, собаки обычно похожи на своих хозяев», — заметила Делия. «Его собака такая избалованная и считает себя важнее остальных». Фиона задумалась над тем, что Дэвид не хотел, чтобы они получили этот список. «Возможный подозреваемый», — мысленно отметила она галочкой. «Информацию получите утром», — сказала Мэлори. «Я прослежу за этим. А сейчас вы и так уже отняли у нас много времени. У нас много дел». Всего хорошего!» Подруги поблагодарили ее, развернулись и ушли, позволив себе легкие самодовольные улыбки. «Победа, даже такая маленькая, это все равно победа!»